пославший Меня. Тогда сказали Ему, «Где Твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме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 ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога?» Авраам этого не делал. «Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал им, ⁇ Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец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 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее.